Глава четвертая. В итоге мы просидели еще два часа, но уже во время застолья общались на нерабочие темы, правда и не до такие уж нейтральные. Криокамера пыталась разузнать, откуда я, какая у меня семья и прочие личные данные, но я умудрялся отвечать больше общими фразами, ну или просто отшучивался. Наверное, из-за моих ответов она посчитала меня человеком закрытым. И, кстати, верно посчитала. Я, знаете, ли не привык открывать душу почти незнакомым людям. Когда все уже собирались расходиться, Гудлак и Криокамера остались в ресторане вместе со Спинозой. То ли что-то хотели обсудить, то ли им не впервые вместе устраивать посиделки. Ведь даже невооруженным глазом было видно, что отношения у глав кланов не совсем формальные, а скорее дружеские. Я же с Эли и поехал к себе, где моя девушка меня пыталась на предмет того, что от меня хотел король. Ну, как пыталась? Просто спросила, а я ей ответил. Хотя вначале вид у нее был такой, что она будет давить меня до последнего, но времена тайн уже прошли. Какие там еще могут быть тайны, если она уже видела почти все, что со мной происходило в игре? Утром, когда я провожал девушку. Договорились с ней, что соберемся вместе в летающем замке послезавтра. А ближайшие два дня я собираюсь потратить на создание короны для Орвилля. Чем, собственно, я занялся? Сменил облик на высшего беса, сгонял в инферна буквально на минутку, чтобы забрать все свои вещи, и прямо в виде беса забаррикадировался кульфу в кузницу. Передо мной на верстаке лежало пять божественных предметов: волос, кровь. И желчный пузырь локки, а также кровь и сердце сефлаксы. Чуть левее лежал волос Орвеля. Но、ну, логичнее всего было бы использовать волос локки, раз у меня есть волос Орвеля. Но на всякий случай я прихватил все свои божественные предметы. Вдруг под умением свободный художник я выберу не волос, а что-то другое. Немного подумав, я еще достал золотых монет королевства Рутесии. Все-таки корона должна быть золотая. Возможно, это предубеждение, но я решил ему последовать. Я выдохнул и мотнул головой, прогоняя все мысли прочь, после чего активировал умения. Даже не знаю, сколько прошло времени, пока я всматривался в божественное добро, разложенное на столе. В итоге, в определенный момент, когда я перевел взгляд на золотые монеты, рука сама потянулась за молотом. Я взял монету, положил на наковальню и ударом молота расплющил ее. Взял вторую монету, положил рядом с нахлестом, присыпал эссенцией, купленной прямо перед ковкой, и ее расплющил. Когда я уже использовал монет сто, получилась золотая продолговатая пластина длиной сантиметров в сорок пять. Дальше руки сами потянули из инвентаря еще золотых монет, но на сей раз из инферны. Сделав вторую пластину, стал проковывать из пластин дамасскую сталь. Был бы я не в трансе, ничего подобного делать бы не стал, ведь для дамасской стали нужны металлы с разной прочностью, а не один и тот же металл — золото. Но подобные мелочи в этот момент меня не интересовали. Превратив две пластины в одну пластину дамасской стали, я вырезал зубцы короны и, спаяв концы, получил почти законченный символ власти монарха. Сделав ровно по центру сокет под камень, взял два волоса, И сплетя их между собой, вплавил вокруг соккита. Получился такой своеобразный узор. И, как ни странно, волосы не сгорели, видимо из-за волосы лодки. Чуть загнул зубцы короны в стороны, покрутил перед глазами почти готовый предмет. Хм, чего-то не хватает. Вытащил из инвентаря полный кристалл на сто душ. вставил в сокет и выпал из состояния транса, вызванного умением. Первой мыслью после этого было «Эх, зачем на сто душ кристалл-то поставил? Разве не мог поставить на одну душу? Король же сам себе может потом поменять кристалл на любой более мощный». Тут же перед глазами вспыхнуло сообщение. Умение свободный художник закончило свое действие. «Внимание! Вы завершили создание божественного предмета «Корона Рутеции». Умение свободных художников повысилось на десять. Теперь даже при обычном использовании умения кузнечного дела шанс сотворить уникальную вещь составляет две целых восемь десятых процента. Итого две целых восемь десятых процента. Известность повысилась на пять тысяч. Итого восемнадцать тысяч восемьсот. Уровень в кузнечное дело повысился на пятнадцать процентов. Итого сто шестьдесят пять процентов. Получен опыт. Новый уровень. Новый уровень, новый уровень, новый уровень, новый уровень, новый уровень, новый уровень, новый уровень. Открыл характеристики. Корона рутеции. Износ 0 из 10 тысяч. Броня 500. Необходимый уровень 650. Необходимая. Интуиция 300, живучесть 500. Свойства. Живучесть плюс 1500. Ловкость плюс 2000. Интуиция… плюс 3500, интеллект плюс 5500. Увеличивает благосостояние граждан на 10 процентов. Увеличивает все королевские способности короля Рутеции Орвеля и любого его потомка, носящего корону, на 50 процентов. Дает возможность, что существа Энфьера могут признать власть носящего корону. Носящий корону может отличить правду от лжи. Штраф: ослиные уши. Вот что значит нормально сделать свою работу, а не спустя рукава. Корона получила божественный грейд. Хотя в прошлый раз кинжал с добавлением волосы локи получился просто легендарным. А характеристики этого божественного предмета, ого, единственное, что... Я надел корону на себя и покрутился в поисках зеркала. Не нашел. Ну да, откуда тут в кузне зеркала? Тогда я просто пощупал свои уши руками. Да, слинные, махнатенькие такие. Да, это, конечно, не параметр скенжала, когда им просто становилось невозможно пользоваться, но все же мало приятного. Хотя это никак не влияет на свойства предмета, но подставу полная. В общем, в стиле Локки. А мне, блин, королю, это еще отдавать. Чтобы попасть обратно в замок, пришлось постараться. Я попросил Элию сгонять кольбатросу и докричаться до ракеты. Когда Элия докричалась и горгулья спустилась к ней, она проинструктировала моего подчиненного, что именно ему нужно сделать. Моя догадка была в том, что свиток телепортации в летающий замок должен каким-то образом приобретаться в самом летающем замке. Так и оказалось. И когда я призвал кольцом полководцу к себе ракету. то обратно мы уже прыгнули телепортом через свитки, которые он закупил. Элию с Барлоном поднимали наверх в замок не горгульями, а выделились десяток свитков телепортации на первое время. Они зашли в управляющий зал одновременно и немного подвисли. Барлон подошел ко мне и пощупал пальцем мои рожки. «Я, конечно, много раз видел тебя таким на видео, но все равно оказался не готов». На что Элия закивала и также, подойдя ко мне, ткнула пальцем в мой пятачок. Но у ног, -ну, хватит меня тыркать. Если Барлон перестал меня лапать, то Элия обошла меня сзади и принялась сискать в руках мой хвост. Я вздохнул, закатил глаза и, игнорируя то, что моих вост пытаются оторвать, спросил у Ивана: Вань, не подскажешь место в Витории? Достаточно трудно доступное, чтобы там кучи народа не было и с мобами высокого уровня. Барлон задумался на минутку и прислал мне в сообщении метку на карте. Перенеся ее на свою, увидел затемненные очертания гор. Мгм. Я прикинул направление и вышел из зала наружу. Ваня и Еллия пошли за мной. Наконец-то девушка оставила моих хвост в покое. Взобравшись на стену, посмотрел в сторону. Да, вдали действительно виднелись горы. Так и ориентировочно километров сто до них, а может даже двести. Дело в том, что горы хорошо скрадывают расстояние до себя. Я, обернувшись к другу и к своей девушке, улыбнулся. «Ну и что? Никто не хочет немного пофармить?» Никто не отказался. Все были очень даже за. А сам я, как это было ни странно, поймал себя на мысли, что немного соскучился по фарму. Что ж, пока не пройдет кулдаун у умения от Локки, А я не смогу принять свой нормальный вид для встречи с Орвелем. Можно и пофармить. Всего каких-то три часа, и мы перелетели к гору и спустили альбатрос к ровной возвышенности диаметром в триста метров между двух пиков. Спустили замок по причине того, что свитки удовольствия недешевые. Зачем тратить деньги, если можно воспользоваться лестницей, которая оказалась в комплекте с замком. Ну а горгульям и никаких лестниц не надо. Мои бойцы встали в строй за нами под предводительством ракеты, а впереди перед нами паслись толпы гигантских горных козлов пятисотого уровня. Прежде чем мы начнем, я наконец-то призвал Тузика. «Какой красавец! Можно?» — спросила меня Элия. Она подошла к моему Пэту и подняла руку вверх к его морде. «Ну, в принципе, наверное, можно. Агриться он не должен. Хотя с другой стороны...» Он и моих бесов жрать не должен. Попробуй только осторожно. Иглия осторожно приблизила руку к тузиковской морде и коснулась его кожи. Тот поначалу смотрел на нее настороженно, но потом успокоился и стал ловить кайф от медленных поглаживаний. Когда рука девушки поднялась вверх до его гривы, Найтмар погасил свое пламя, чтобы не обжечь ее. Как только Элеей закончила поглаживания и подчесывания и убрала руку, Тузик подсунул ей свою морду, мол, ну продолжай, вы предатель зубастый. Девушка же рассмеялась и продолжила подчесывать ему за ушками. Как его зовут? Тузик. Моя девушка бросила на меня удивленный взгляд, и я пояснил: это из-за того, что он очень вредный. Да? А не похоже, я бы сказала, что он очень даже ласковый. ага, особенно гвисенятам, ласково и томно откусывает им головы. Я перевел тему на то, из-за чего мы, в принципе, собрались. Просто поверь мне на слово. Ладно, начнем. Элия достала посох, который я ей подарил, и набафала меня с барлоном на силу и ловкость, а затем поинтересовалась, как именно начнем. На что я поинтересовался у нее в ответ. «А как у вас в кланах принято формить?» Моя девушка пожала плечами, опирлась на посох и начала рассказывать. Ну, обычно собирается партия из танка, баффера, хиллера и двух ДД. Барлон вставил свое. Да мы ж дилеры, это те, кто наносит урон. Я укоризненно посмотрел на Барлона. Я, может, и не прожженный за дрот, но уж такие вещи знаю. Элея продолжила. Так вот, это самая оптимальная партия на небольшое количество людей. Баффера можно исключить из группы, но тогда бафы придется покупать. Лучше, когда баффер все-таки в группе, ведь какой-никакой урон он все же наносит. А паровозит новичков как? Да все так же. Если к пати присоединяется пара прицепов, группа паровозит их за собой. Вот и все. Ясно. Но у меня с моим легионом немножко другой способ фармы. Барлом понятливо покивал на мои слова, или же смотрел на меня с немым вопросом во взгляде. Я же скидывал тебе видео. Или, пожалуй, плечами. Ну, посмотреть всё я не могла чисто физически, поэтому более подробно смотрела начало. Ну, а весь фарм, в принципе, просто перематывала. Ясно. Я кивнул своей девушке. Тогда сейчас покажу. Я обернулся к своим бойцам и скомандовал. «Ракета! Командуй атаку!» Командир Гаргулей гаркнул в ответ. «Да, командир!» И приказал остальным Гаргульям. «В атаку!» Каждый раз впечатляет. Одновременный взмах больше пяти сотен крыльев создает мощную звуковую волну, которая пробирает до костей.、И、это еще не все горгулии восстановились. Двести юнитов все еще находятся в качестве неподвижных статуй за стенами замка. Мои летающие бойцы взлетели и построились в небе в карусель. Они по очереди начали пикеровать вниз на мобов и тут же взлетать после молниеносной атаки. Моего участия вместе с пэтами даже не потребовалось. Настолько слаженно и чётко действовала моя летающая армия. Прямо гордость распирать стала. Пикирование, атака, взлёт, новый заход. Таким образом, мобы хоть и превосходили своим уровнем горгулей, но таять начали очень быстро. Если кто-то из горгулей получал сильный урон, то он оставался в карусели и летал без атаки, пока не подхилится. Если же перепадало ему «сильно», То отлетев подальше, он садился на землю и превращался в камень. В таком состоянии регенерация у них на порядок подскакивала. Каких-то десять минут и поляна была полностью зачищена от мавов. Я же суетился внизу, только я не атаковал, а высосывал души. Сзади подошли Элли с Барлоном. Ну и скорость. Моя девушка была впечатлена. Правда, опыта перепало не так уж и много. Странно, что он опыт вообще перепал. То, что мне с моего легиона падают опытки, еще понять можно, а вот с чего он еще и перепал тем, кто с нами в пати, непонятно. Но факт остается фактом. Ну хоть опыта и немного. Зато лидерство качается, а главное прокачиваются бойцы. Я пожал плечами. А для опыта у меня другой способ фармы. Я наконец выкрутил ползунок. Опыт и в свою сторону. оставили своим Петом лишь десять процентов. Кивнув в сторону соседней полянки, где бродило примерно столько же гориллообразных мобов уже шестисотого уровня, подошел поближе и активировал божественные умения. Каменный грунт взметнулся вверх, и через секунд тридцать каменной мясорубки не осталось ни одного живого моба. покосился на полоску своего опыта. ну да, жалкие крохи по сравнению с тем, какой опыт получали Петы. но все равно не сравнить с обычной прокачкой скорость невероятная в пересчете на работу горгулей я за тридцать секунд получил столько же опыта, сколько и от них пришло бы часов за пять хотя учитывая, что мне ману полчаса регенить и раньше я не смогу использовать повторно божественные умения то стоит считать не тридцать секунд а тридцать минут но все равно разница очевидна так что живем Пока манна не восстановилась, я отправил горгулей в атаку на третью толпу мобов, видневшуюся вдали. Но в этот раз мы с Элей и Барлоном атаковали вместе с авиацией. Так опыта гораздо больше накапает, чем в стороне стоять. Я, как обычно, увлекся и очнулся лишь через часов восемь непрерывного фарма. За это время мы вынесли вообще все, что было в этих горах, даже стаю семисот уровневых гигантских орлов. Большинству из них погибло в моей каменной мясорубке, но где-то четвертых, которые успели взлететь, пришлось добивать моим гаргулям. Я, конечно, помогал с земли с помощью лука Аполлона, но это был тяжелый экзамен именно для гаргулей, и они отлично с ним справились. Лишь девять юнитов рухнули вниз с статуями, но это ничего восстановится. Как-то же мы бы закончились и я очнулся, мы вернулись в альбатрос. Уже прошел кулдаун на умении Локи, так что я сменил личину и, решив не тянуть кота за хвост, сразу же отправился к Корвило.